Глава четвёртая Выдержке этого инквизитора можно позавидовать. Даже бровью не повёл, зараза синеглазая. А я тут, между прочим, страшные тайны свои раскрываю. Не бывает ведьм, которые к твоему возрасту никого бы не убили. «А вот и бывают», — запальчиво отвечаю я. «То есть ты признаёшь, что ты ведьма?» Немедленно подбирается инквизитор, как собака, почуявшая след. «Ничего я не признаю. Никакая я не ведьма. Просто у меня одежда такая же, с такой же магией. Так тебе. Буду путать, пока не запутаю окончательно». Синеглазый прищуривается. «Если девушка выглядит как ведьма, одета как ведьма и колдует как ведьма, он снова бросает красноречивый взгляд на лампочку, то она ведьма. А ведьма должны быть наказаны за свои преступления. Ты не находишь мои рассуждения логичными? Нет, не нахожу. Потому что ваши рассуждения не учитывают возможность того, что существует ведьма без преступлений. Ведьма в белых платьях. Опа! а инквизитор, оказывается, умеет раздражаться. Крохотный такой огонек раздражения мелькнул в синих глазах, но он там был. Я видела, видела. Кажется, его раздражает все, что не вписывается в привычную схему, а я, очевидно, не вписываюсь. Возможно, даже я ее ломаю своим существованием. Общеизвестно, Эбби, что ведьмы тренируют дочерей с измольства. Они недолго остаются невиновными. Их одежда быстро темнеет и чернеет, как и их души, с каждой новой жертвой. Не бывает ведьм без преступлений. Не бывает ведьм в белых платьях. Он осекается и хмурится. Я внутренне торжествую. Что, съел? Вот же она, я, прямо перед ним. Ошибка в логической цепи. Живое доказательство возможности невозможного. Потому что одно из двух. Или бывают ведьмы в белых платьях, или я не ведьма. Он не может утверждать и то, и то одновременно и не свихнуться при этом своим трезвым, рассудочным мужским мозгом. Жаль, что эта магическая одежда так сильно нас связывает, прикрывая тело, Обнажает душу. Какое-то древнее заклятие. Никто уже не помнит, кто его наложил. Сами ли ведьмы или первые инквизиторы, чтоб проще было искать добычу. Да только с рождения и до смерти, чтобы не ни надела ведьма, оно превращается в платье. Простая тонкая ткань, округлый вырез, длинные рукава, слегка расшитые у запястья, юбка в пол. Ни единого украшения, узора, никакой вышивки, лишь ровный цвет, который так трудно сохранить незапятнанным за всю жизнь. Одно хорошо — наши платья не пачкаются обычной грязью, не протираются до дыр, их не нужно стирать, они не промокают, и в них никогда не холодно и не жарко. Должны же быть хоть какие-то преимущества, компенсирующие то, что при ярко вызывающей многоцветной моде простонародье наши платья прямо-таки кричат о том, кто мы есть. Налетай, инквизиция, бери тёпленькими. Так что ведьмы в белых платьях бывают. Белое платье было на моей маме. И я помню момент, когда оно почернело, а слёзы капали на золотые монеты в её судорожно сжатых руках, которыми была оплачена чья-то смерть. Белое платье было на тёте Малене, с которой я жила после маминой смерти, до тех пор, пока она не уничтожила целую деревню, жители которой намеревались сдать нас инквизиции. Горло сводит спазмом. «Ну вот, сейчас разревусь». Ведьмы в белых платьях бывают, инквизитор. и знаешь Таких было бы намного, намного больше, если б их не травили и не гнали, как диких зверей. Скрип стула. Синеглазый встаёт. К моему удивлению, покачнувшись и слегка поморщившись. Кажется, у него болит нога. Старая рана. Приближается ко мне и останавливается на расстоянии вытянутой руки. Мы смотрим друг на друга одинаково настороженно, словно гадая, чего ожидать от противника и кто укусит первым. Я вижу только один способ разгадать загадку, которую ты загадала мне своим появлением, Эбби. Это вообще-то вы появились, а я тут сидела и никого не трогала, уточнила я для проформы, вжимаясь спиной плотнее в стену глядя с опаской на то, как инквизитор начинает аккуратно, привычными отточенными движениями стаскивать чёрную перчатку с правой руки. Хм, нету кольца. По большому счёту, это не важно, какого цвета на тебе платье. Если ты ведьма, может, вы открыли новое заклинание, чтобы очищать их и сбивать нас со следа. Да. А такого хитровымудренного умозаключения я от Инквизитора не ожидала. И как его опровергнуть? Я должен точно узнать, ведьма ты или нет. Поэтому, Эбби, мне придется посмотреть твои воспоминания.